Правило 62. -е. Пока ты спишь, враг качается. Значит, предложение у меня следующее. Ты и твои друзья, на которых ты можешь повлиять, прокачивайтесь до четвертого доступа. Это доступ бета, если быть точнее. Начал вкратчего говорить Кобальт. Опершись о стену в моей камере. Я даже не знаю, кто из них выжил Узнаешь, у тебя будет возможность поговорить с каждым Так вот, за каждого, кто дорастет до беты, не используя навыки Так как у вас не будет такой энергии больше никогда В смысле, никогда? Я что, теперь магический импотент? Удивился я Хе, пока еще нет Но при длительном воздействии токсина, блокирующего восстановление энергии Организм теряет способность ее восстанавливать, даже при помощи камней или энергетиков. То есть где-то через неделю ты станешь, как ты выразился, магическим импотентом. Офигеть, не надо мне такого счастья. Альтернатива этому сгнить в этой камере. Так что выбирай. И при этом мы можем продолжить колоть токсин. Так что исход одинаков. Что-то я не вижу для себя выгоды, ответил я. Тогда им не закончить. За каждого, кто доберется до бета-доступа, я отпущу одного из твоих друзей на свободу. Кого именно, выбирай сам. Ты ведь лидер вашего отряда. А что будет с теми, кто дойдет до беты? Я так понимаю, вы это не ради спортивного интереса делаете? Верно. Хумы бета-доступа очень и очень ценны. Вероятность превратиться в мутанта с таким камнем почти минимальна. Зато это даст лишнюю способность. Кто бы не хотел ее получить? Но не такой ценой. Я бы хотел остаться человеком, при всем желании стать сильнее. Ну хорошо. А если вы уже уродец, как я? Бета-хумы хорошо усиливаются и дают навык. А при неудаче происходит мутация. А вот навыка ты не получаешь. Вот так это работает. Или все, или ничего. Или навык, или мутация так что мне терять особо нечего. Но и хумы с низкой вероятностью усваивания я жрать не хочу. То есть половина из нас пойдет на фарш, а половина кажется на свободе?» Резюмировал я. «Можно и так сказать, но подумайте хорошо. Так вы можете спасти половину, а в противном случае все пойдете на фарш. Только кто от этого выиграет? У нас будет больше хумов, но низких уровней». Хотя мы все же дадим шанс каждому прокачать себя, даже если вы откажетесь. И как же вы это сделаете? Да все просто. Закинем к мутантам и пусть сами разбираются. Мутантов качать тоже нужно. Это дает высокоуровневые камни. Да и на таких мутантах можно быстро доступ поднять. Даже у меня пока что бета. Но я сосредоточен на навыках. Проблема в том, что когда съедаешь хум, то он дает навык того доступа, который у тебя сейчас наивысший. Не понял? Смотрите, вот вы сейчас на третьем доступе гамма. Если вас накормить десятком хумов, они дадут вам навык гамма-доступа. Причем неважно, какой хум, хоть альфа, хоть эпсилон. А значит, и энергию они будут использовать третьего доступа, ну или выше. Альфа-энергию, к примеру, можно использовать для любого навыка. Бета – для любого, кроме альфа-навыка. И так далее, на убывание. А самой высокой энергии, как правило, всегда меньше всего. Альфа-твари практически не встречаются. Даже бета – большая редкость. И одно дело встретить такого мутанта. Его попробую еще убить. Выходит, лучше всего обжираться хумами на самом первом доступе – Эпсилон? Потому что этой энергии больше всего? «Вы все верно поняли. Не зря я трачу на вас время». Добродушно, насколько это возможно, улыбнулся Кобальт. «Все равно не понимаю, зачем вы мне это объясняете». «Ох, а я уже было подумал, что вы не глупый человек. Я же объяснил, мне нужна ваша лояльность. Это выгодно для нас всех». «Ага, и поэтому вы отрезали мне все пальцы? И девочки тоже?» «Мне же нужно было заставить вас отдать энергию». А это самый эффективный метод, пусть и чересчур жестокий, но в таком уж мире мы живем. Сильный пожирает слабых, но за девочку не переживайте. Ей не отрезали остальные пальцы, ее ломать нам незачем, а вот вас нужно было. Причем одиночное заключение подействовало куда лучше, чем физическая боль. Вот урод, играет с людьми как с куклами, а еще делает вид, что он благородный человек, разговаривает так интеллигентно, хотя на деле настоящее животное. Сука, но я тебе еще устрою. Прокачать меня хочешь? Хорошо, я не против. Я согласен, уверенно ответил я. Великолепно! Восторженно отреагировал Кобальт. В качестве награды я дам вам поговорить с одним из ваших, после чего отправлю вас на прокачку. Алиса, я хочу увидеть Алису. «Только одна встреча. Для начала. И с отцом увидеться не получится. Он несколько дней назад отправился на прокачку и не вернулся». Произнес Кобальт, фальшиво скорчив грустную мину. «Что? Нет! Может, он еще жив?» «Исключено. Если его убили не твари, то токсин наверняка прикончил. Без обновления, сам знаешь». Я помолчал с минуту, переваривая трагическую новость. «Тогда, Алиса», — пробурчал я, — «будет сделано». «Отведите его в душ, а потом к этой девахе. Она еще жива, Кир?» – спросил Кобальт. «Да, она даже в прокачке участвует. Живет в камере на двоих», – ответил мужик, устанавливающий всем шишки с ядом на череп. «А, это? Ну, уведите того чела в одиночную. Думаю, у кодекса к ней приватный разговор», – сухмылко сказал Кобальт. Затем они с Киром ушли, а меня охранники повели в место, которое они называли душем. По факту там просто было два ведра с холодной водой и ковш, хотя было еще мыло и слабая одинокая лампочка. Впрочем, удобств мне не нужно, лишь бы смыть с себя кровь и пот, а ледяная вода еще и освежила в придачу. После водных процедур я надел свою грязную одежду и меня повели в другой тоннель. Он был намного больше моего, хорошо освещен, пол ровный, похоже, залитый бетоном. Двери здесь не так далеко друг от друга. Похоже, что камеры смежные. Это хорошо, потребуется не так много времени, чтобы всех освободить. Где-то на середине пути мы остановились, и меня завели в одну из камер, где была Алиса. Охранники вышли и заперли дверь. Девушка сидела на койке и выглядела скорее встревоженно, чем радостно. Но через пару секунд все же поднялась и обняла меня. Из глаз Алисы покатились горячие слезы прямо мне на плечо. Надеюсь, что это слезы. Послышались всхлипывания. Руки девушки, обхватившие мои плечи, начали дрожать. «Ты чего? Эй, все хорошо!» Попытался я ее успокоить. «Я думала, я думала, ты умер!» Прошептала она. «Нет, хотя чудом выжил, но теперь все позади, все хорошо!» «Нет, не хорошо!» Она вдруг оттолкнула меня и отвернулась, закрыв лицо руками. «Ты чего? Мы выберемся отсюда!» «Я ей не с такой жопы вырезал!» «В переносном смысле, конечно! Так-то я не по этому делу!» «Нет, жопа мне тоже нравится, но только женские!» «Твоя вот очень нравится!» «Я теперь с Васей!» Меня как молнией ударило. Ее слова прозвучали тихо, но четко, а у меня в голове они и вовсе прогремели. «В смысле, в одной камере сидите, да? Но это же хорошо, могли с каким-то фриком посадить!» Бормотал я, надеясь, что неправильно ее понял. «Нет, я сплю с ним. Мы теперь вместе, как пара!» Прохлюпала она и заплакала на взрыв. Я стоял молча, не зная, как реагировать. Мы хоть и не клялись друг другу в любви, но я на это рассчитывал, а она... а Вася... «Как же... так?» «Я думала... думала, ты умер!» «Ясно!» — прошептал я и развернулся к двери. Постучав в нее, мне тут же открыли. Я молча вышел и стал ждать. Закрыв дверь, охрана повела меня в неизвестном направлении. Через несколько минут мы пришли к месту. Похоже, какой-то склад. Здесь стояло много бочек, ящиков, мешков и стройматериалов. В отдельном уголке было что-то вроде оружейной лавки, а точнее ларька. В комнате за решеткой сидел полноватый мужик в окружении различного оружия: огнестрельное, холодное, стрелковое, метательное. Среди всего ассортимента я заметил свой арбалет. Пальцы остались? безразлично спросил кладовщик. Я молча поднял обе руки, демонстрируя свои обрубки. Не было настроения ни говорить, ни тем более шутить, хотя это мой любимый способ уходить от стресса и негатива. Ясно. Тогда лучше всего вот это или вот это. Сказал он и выложил на стол небольшой ржавый топорик и широкий кинжал с длинным туповатым лезвием. На обоих образцах имелись отверстия в рукоятках. Да и видно, что они нестандартные. В отверстия продеты кожные ленты со специальными замками, которые крепятся к рукам. «Ну, чё молчишь? Какие хочешь?» Спросил колдовщик, опершись руками о стол. «Оба!» Мрачно ответил я. Мужик пододвинул оружие, просовывая через небольшое окошко в решетке. Охранники, сопровождавшие меня, принялись закреплять нож и топорик к моим рукам. «Смотри, мужик, я знаю, что Ко хорошенько обрабатывает таких, как ты. Но твоя задача не сдохнуть. Сейчас ты спустишься на лифте в шахту с тварями. Проходы там узкие, так что толпой не задавит. Освещение я включу. Убей как можно больше, да хоть всех. Они каждый день прибывают. Там в самом низу гнездо, так что твари хватает». У меня, видимо, появился интерес в глазах, так как собеседник немного оживил монотонную инструкцию. «Если умудришься как-то добыть камни из тварей, буду очень благодарен. Даже найду тебе оружие получше. Только Кобальду об этом ни слова. Он не любит, когда откачи отвлекаются ради такой мелочевки, как камни. Ну а мне лишним не будет. Да и тебе. Ах, да, ты же без энергии». «Ну, тогда тем более. Тебе камни ни к чему. А вот хорошее оружие и броня очень пригодятся». «Ага», — Пробурчал я, даже не слушая его. В голове были только мысли об Алисе. Закончив крепление оружия, охранники провели меня в лифт неподалеку и отправили вниз одного. «Если выживешь, нажми кнопку, и лифт спустится за тобой», — послышался крик лодовщика. «Я же не хотел сейчас убивать тварей. Больше хотелось убить Васю. Друг еще называется. Хотя их тоже можно понять. Меня утащили мутанты, их сапли рейдеры. Но разве обязательно трахаться в этом случае, уроды?» Но не стоит убиваться из-за этого. А вот отца, жаль, еще больше. Я так хотел его спасти, но хоть Ане еще можно помочь. Короче, дел еще много, так что нельзя раскисать». Спускался лифт долго. Лампочка освещала грубо выщербленную каменистую почву, в которой с каждым метром глубины становилось все меньше земли и все больше камней а я распылял себя как можно сильнее. Злости необходим выход, а мне нужно прокачаться. Нет, не для того, чтобы подарить кобальту хороший камушек с новым навыком, а чтобы убить этого ублюдка. Всех этих уродов. Жаль, нету гамма-энергии. Так бы я с тварями договорился. Хотя, если добыть энергетик, то он может ослабить действие токсина. Только где его достать? Ладно, сейчас посмотрим, что там за твари и что я смогу им противопоставить этим недооружием. Лифт после небольшого толчка остановился, и решетчатая дверь отъехала в сторону. Правда, не без моей помощи. Освещение работало, хотя лампочек раза в три меньше, чем нужно для освещения пространства вокруг. Все усугубляли узкие извилистые проходы. Лампочка над головой освещала буквально пару метров рядом. Затем тоннель поворачивал, и свет туда почти не доставал. А узкие проходы тут вовсе не из-за лени рабочих. Скорее всего, здесь была обычная ширина. Но сейчас стены состояли из какой-то полутвердой массы неизвестного происхождения. Хотя вариантов тут немного. Наверняка это дело рук мутантов. Масса напоминала блевотину, из которой приготовили желе или холодец, но добавили в него смолы или асфальта. Причем смола медленно вытекала из редких пор в этой густой массе. Прикасаться к этим стенам у меня не было ни малейшего желания поэтому двигаться приходилось медленно и осторожно. В полумраке за очередным изгибом тоннеля я увидел первую тварь. Раньше я таких не встречал, даже в другом гнезде. Голова у них была совмещена с животом и торсом. Точнее, сама голова выполняла функцию торса. Грудная клетка разделялась вертикально на две части, образовывая пасть. Вместо ушей – руки, вернее, какие-то два хобота. Вместо сосков два огромных глаза. Нижняя часть состояла из переплетений таких же хоботков, только немного длиннее и толще. Увидев меня, тварь раздвинула свою пасть, наклонилась вперед и поплыла ко мне, быстро передвигая своими щупальцами. «И как мне это убивать? Куда бить-то? По рукам? По ребрам, челюстям? Разве что в глаза?» Когда по оставалось до меня полшага, он наклонился еще сильнее и сомкнул свои челюсти. Я успел отскочить назад и не оказаться внутри этой ходячей пасти. Сразу же после промаха тварь направила в меня два шланга, и с них полилась черная жижа. Мне пришлось снова отскочить назад, избегая этих испражнений. Монстр, видимо, разозлился, так как стал двигаться быстрее и уже не так осторожно. Он побежал ко мне прямо по луже, которую сам я оставил. Я не стал дожидаться очередной атаки и сам прыгнул вперед, выставив руку с кинжалом. Тот вошел прямо в глаз, и из груди монстра донеслось глухое гудение, как от сломанного духового инструмента. Тварь была еще жива и попыталась обхватить меня своими щупальцами. Я рубанул топором по второму глазу, затем еще и еще. После четвертого или пятого удара тварь завалилась назад и перестала двигаться. «Что это такое?» Я стоял еще около минуты, рассматривая странное создание. Если оно когда-то и было человеком, то его, скорее всего, проглотили, переварили и высрали, одарив совсем другим строением тела. Или же это детеныш местной матки? выходят, все гнезда различаются. И что это за жижу он из себя выдавил? Яд? Похоже на то, из чего состоят стены. Прикасаться лучше не буду, хотя его самого эта смола не разъедает. «Кладовщик еще хотел, чтобы я разделывал эту тварь и искал в ней камни? Без пальцев? Совсем больной? Он хоть видел этих уродов?» «Правда, после убийства мне стало немного легче. Это своего рода терапия. Твоя девушка спит с лучшим другом? Тебе поможет убийство уродов с посреди груди?» Я прошелся по трупу, чтобы не наступать в черную жижу. Хоть я и в кроссовках, все же лучше перебдеть. Через полминуты пути мне встретился еще один такой же уродец. Правда, он был немного крупнее, даже чуть выше меня ростом и гораздо шире. Атаковал он также небрежно и предсказуемо. Разогнался, щелкнул пастью и тут же получил в глаз сначала ножом, а потом и топором. Глаз был настолько большим, что топор входил в него почти до обуха. А главное, какой мягкий. Этого мутанта я атаковал сразу двумя руками топором нанося рубящие удары, а нож прокручивая внутри самого глаза. За счет этого тварь умерла даже быстрее предыдущей, несмотря на большую массу и габариты. Ну, теперь-то знаю, как их убивать. Этот даже блевануть не успел своими руками-шлангами. А самое главное, что можно справляться и без навыков. Дальше мне попалась тварь поменьше, но как только я с ней сцепился, к нам подбежала еще одна такая же. Я быстро разобрался с первой, но вторая схватила меня щупальцем. Я не мог ни вырваться, ни ударить в ответ. Пришлось использовать навык. Пластину создать не получилось, но вот длинный острый клинок запросто. Им я отрезал щупальца, оказавшиеся на удивление сильным, а затем и проткнул глаз. Тварь напоследок еще брызнула черной жижей, от которой я едва успел увернуться. Хорошо, что приберег немного энергии. Дальше я несколько минут шел в полном одиночестве. Не встретив ни одной твари, а потом нашел что-то похожее на тело. Оно торчало из стены. Точнее, его поглотила та масса, которой были обмазаны все стены. От тела остались лишь кости, но это на той половине, что была снаружи. Часть, замурованная в жижу, сохранилась почти полностью. Это было видно через мутную стеновую массу. И уцелевшей была как раз та часть, где находится пояс с камнями, энергетиками и прочими полезностями. Может попробовать выковырять, лишь бы самому не влипнуть в эту хрень. Рисковать своим оружием я не стал, поэтому отломал от скелета руку, зажав ее своими культями и ткнул в стену костью. Та слегка погрязла в густой массе. Толкнув немного сильнее, кость вошла глубже, а вот обратно ее вытащить не получалось. Очень плотная и странная штука. Были бы у меня хоть пальцы, возможно, и получилось бы. Может, кинжалом получится ее разрезать? Я медленно поднес острие к вязкой массе и вдруг услышал голос позади. «Не стоит этого делать, если оружие не лишнее».